Глава двадцать шестая. Мидас. Энтер. Он поцеловал ее два раза. Уже два раза. Энтер, остановись. Так ты того гляди и женишься? Энтер тряхнул головой, отгоняя наваждение. Эта девчонка была сущим кошмаром, который случился с ним наяву. Или он слишком долго пробыл в царстве сна и смерти, и теперь всё казалось ему таким живым и соблазнительно прекрасным. Сейчас лицо Ангх было в его ладонях, пухлые губы ещё блестели от его поцелуя, а чёрные глаза заволокло пеленой. Он не сомневался, что через мгновение девчонка оттолкнёт его и будет вопить, как ненормальная. Но пока она была такая спокойная... Чтобы не терзало её изнутри, на краткий миг весь хаос в её душе улёгся. Он не стал фантазировать, какой она могла бы быть. Он уже допускал такую ошибку в прошлом, когда решил, что может провести жизнь обычного человека. Она такая, как есть. Здесь. Сейчас. С ним. «О, великие шакалы, Энтер, прекрати бредить!» Каждый мускул в его теле напрягся, когда девчонка шевельнулась, её чёрные густые брови поползли к переносице, а рот уже распахнулся, чтобы сказать ему очередную гадость. Громкий хлопок заставил её вздрогнуть и закрыть рот. Чёрные глаза округлились от ужаса, а руки моментально вцепились в него. «Баси просто так не сдаётся», — прошептала Анг и обернулась. «Но нет». Это были не её назойливые родственники, а кое-что похуже. Двери в хранилище захлопнулись, провернулся механизм. Энтер прекрасно слышал это своим обострённым слухом. «Щёлк!» «Что происходит?» — Настороженно спросила Анг, очевидно осознав, что это не египтяне, пришедшие совершить ритуал жертвоприношения. Энтер снова перевёл взгляд на девушку. Сейчас ему следовало подумать, как им быстро пройти хранилища целыми и невредимыми, а заодно запастись оружием, которое пригодится всей их команде. «Надо же!» — внутренне усмехнулся он. «Уже думает про них как про команду». Но сильнее всего в мысли пробиралось другое. То, что сильно отвлекало его. Та, что отвлекала его. Ничего необычного не было в этой девчонке, и всё же рядом с ней каждая клеточка его тела становилась оголённым проводом. В любую секунду могло произойти замыкание. «Нам нужно выбираться отсюда и поскорее», — сказал Энтер, стараясь сохранить остатки самообладания. Во многом от него зависел успех этой затеи. «Но мы же только что пришли», — прошипела Анг. «Зачем тогда ты нас сюда притащил? Может, у тебя амнезия?» «Слишком долго спал, парень, мумия?» На месте странного волнения вдруг вспыхнул гнев. Это мелькнуло в его глазах, и девчонка отпрянула. Но Энтер не дал ей возможности сбежать и крепко прижал к себе. «Шакалы! Слишком крепко!» Теперь она с лёгкостью поймёт, насколько он напряжён. Он видел, как сильнее распахнулись её прекрасные бездонные глаза. «Так я мумия или парень?» усмехнулся он, склонившись к её уху. «Проклятие, Энтер, что ты творишь?» «Срочно нужна клавиша Escape». «Не уверена», — слишком уж робко сказала Анг, совершенно выводя его из себя. Ему бы хотелось убедить её, чтобы она прочувствовала степень его живости. Злость, смешанная с диким желанием, закипели внутри. Но времени не было. «Видишь эти трубы?» сказал Энтер, переключая её внимание на тайны хранилища. «Через несколько мгновений в этот зал польётся жидкое золото». «А?» — Ангх тут же очнулась от дурмана. «Жидкое золото? Это ещё зачем?» «Горячее жидкое золото», — добавил Энтер сквозь улыбку. «Тут что, золота мало?» — ворчливо отозвалась Ангх, оглядываясь на груды сокровищ. «Напомню лишь две вещи». «Нам нужен только Скорпион, и мы связаны». «Отцепиться от меня не хочешь?» — буркнула девчонка, чуть потянув за цепь. «Так будет удобнее, пожалуй». «Но небезопасней», — ответил Энтер. «Как только опасность минует, защита спадёт сама». «Придётся немного потерпеть. Я же справляюсь как-то». Он оскалился в улыбке. Он сам не понимал, что именно терпит. Присутствие этой девчонки — или сдерживаемое желание поцеловать её в третий раз. «Ты знаешь, как пройти эту неприятность?» сказала Анг, чуть отстраняясь от него, к облегчению обоих. «Говоришь так, будто мы в компьютерной игре», — улыбнулся он. «С тобой я ни в чём не уверена». «Прямо над нами висит ключ». Анг сразу же задрала голову, заставив Энтро нервно сглотнуть. «У неё такая нежная, изящная шея». Да неё так хотелось дотронуться!» «Он слишком высоко!» «Все двери здесь заблокированы, и нам придётся достать ключ», — сказал Энтер. «Ой!» — Ангх вздрогнула, и он понял, что всё ещё держит её за талию одной рукой. «Золото!» «И правда!» «От жидкого металла, который через трубы потёк в зал, шёл пар!» «Я так понимаю, у нас очень мало времени!» «Сообразительная служанка», — шепнул ей Энтер и поймал на себе злобный взгляд. Он не знал, что нравилось ему больше — доставать её или смущать. «Я тебя подсажу, и ты достанешь ключ». «Но я...» — Анг хотела что-то возразить, когда Энтер подхватил её под ягодицы и одним взмахом усадил себе на плечо. Цепь удлинилась, подстраиваясь под них, как разумное существо. «Ах...» Анг вцепилась ему в волосы, стараясь удержать равновесие. «Я боюсь высоты!» — вдруг вскрикнула она. «Не разобьёшься!» — выдохнул Энтер. «Страшно!» «Мне казалось, ты любишь приключения. Но жизнь я люблю больше!» Пересиливая возрастающее желание, эту страсть, которая заливала его жилы, будто горячее жидкое золото уже проникло внутрь, Энтер дотянулся до своей внутренней божественной искры, заставляя ее вспыхнуть. Крепко удерживая Анг на плече, он стал стремительно расти, раздаваться в плечах, мышцах, превращаться в бога, кем он собственно и являлся. Кожа его стала и сине чёрной с легким металлическим отблеском. Сам зал казался мелким для его габаритов, а все чувства обострились. Все чувства. «О, шакалы! Это невыносимо!» Анг сейчас казалась такой миниатюрной на его плече. Она и так была хрупка рядом с ним, но сейчас особенно. Он слышал её неистовый виск, который ужасно раздражал. «Не расти больше!» — кричала она. «Уши не трожь!» — рыкнула Нубис, когда она случайно вцепилась в его волчье ухо, торчавшее из длинных спутанных волос. «Хватай ключ!» «Я недолго могу продержаться в этой форме!» «К сожалению. Или к счастью». «Есть!» Стоило Анг схватить ключ, и Энтер стал вновь уменьшаться до размеров человека. А когда опустил её с плеча, то понял, что весь вспотел. Солёная влага просто струилась по его телу. Как же жарко! Горячее золото и поднявшийся ураган страсти не давали ему расслабиться. «Давай сюда ключ!» Рыкнул он, отстраняясь от девчонки, и направился к противоположной двери, стараясь не замечать, как Анг в припрыжку бежит за ним. Энтер быстро вставил ключ в замоченную скважину в виде скорпиона и толкнул тяжёлые створки, заводя их с Ангх внутрь. Она хотела захлопнуть за ними двери, но, поняв, насколько они тяжёлые, лишь вскинула на него удивлённый взгляд. Энтер одной ладонью захлопнул обе створки и прижал Ангх к двери, Закрыв глаза, и тяжело дыша. «Да что за наваждение!» Насколько он помнил, демон похоти и достался другим ребятам. «Тебе плохо?» Вдруг тихо спросила Анг. «С тобой явно что-то происходит. Что-то непривычное для тебя?» «Да, определённо всё было не так!» Он становился ужасно уязвимым, и это раздражало. «Всё отлично!» Фыркнул Эндер и шагнул назад, потянув девчонку на себя. «А сейчас тебе нужно прижаться ко мне как можно сильнее. Скоро здесь будут летать ножи и топоры, возможно, с ядовитыми лезвиями. И я не смогу защитить тебя, если ты будешь высовываться». «А что с тобой? Себя ты защитишь?» Вдруг спросила Анг и тут же поморщила нос. Он не видел этого, но понял по изменившейся интонации. «Не подумай, что я переживаю, мумия. Просто за тобой должок. Ты ещё пригодишься». Он не сдержался и зарычал, но всё же прижал её крепко-крепко и, встав спиной вперёд, аккуратно двинулся по длинному коридору. Когда у него над ухом просвистела первое лезвие, он быстро среагировал и пригнулся, заставляя Анкх присесть вместе с ним. Сердце её бешено колотилось. «Ещё двенадцать». Шипнул он в ее шелковистые черные волосы, а в уме подумал: уже два раза Энтер!» считай. И они двинулись дальше. Анг. В следующем помещении было совершенно пусто, и это угнетало. Анг сбросила рюкзак на пол и перевела дух. Удивительно, что после всех злоключений она еще была жива. По крайней мере. она не успевала думать о том, что ждала её впереди. Отчего-то она не сомневалась, что рано или поздно кузены обнаружат её и не просто отомстят за смерть Тотта, -то, но и приведут в действие дальнейший план матери. Сейчас они с Энтром стояли спиной к спине, кружась по комнате и ожидая подвоха. И он явился, будто бы из ниоткуда. Огромный скорпион с золотым панцирем. Жало его угрожающе покачивалось в воздухе, посылая волны ужаса по позвоночнику. Э -э энтер Её спутник мгновенно развернулся, крепкие мышцы напряглись, став каменными. Ангх осталась у него за спиной, не видя монстра. «А вот и сам красавчик», — весело сказал Энтер. Ангх его радости не разделяла. «Служанка, не мешай мне, чтобы я смог с ним разобраться». «И что это значит?» — выдохнула она. «Просто не двигайся, не путайся под ногами». Вот как, обиженно проговорила она, хотя влезать в его разборки со Скорпионом ей сейчас совершенно не хотелось. Она сложила руки на груди и прикрыла глаза. Совершенно дурацкое решение, когда за твоей спиной ползает ужасное чудовище. Но ведь с ним должен разобраться сам Бог. без ведь в силах справиться со Скорпионом. Вот пусть и попотеет. А то и так потеет не в самые лучшие моменты. Ангх невольно вспомнила капельки, собирающиеся вместе и скатывающиеся по его сияющей коже. Она закусила губу, стараясь отогнать воспоминания, но щёки предательски вспыхнули. Надо отойти подальше от него. Она сделала шажок, почувствовала за спиной движение и будто бы напряжённое ожидание. Скорпион не переходил в наступление. Может, они с анубисом прожигали друг друга взглядами, играли, кто моргнёт первым? Открыв глаза, Анг вдруг увидела под ногами небольшого пушистого зверька. Белка! Что она тут забыла? Анг присела на колени и протянула свободную от цепи, что связывала ее с анубисом, руку. Зверёк юрко подбежал к ней, ласково щекачал ладонь, обвился вокруг запястья, вызвав улыбку Анг. «Если бы у неё и была какая-то магия, — вдруг подумала Анг, — то она бы точно была связана с животным миром». «Что ты там делаешь?» — сквозь зубы протядил Энтер. «Спасаю белочку», — ответила Анг, не сводя глаз со зверька «Ты... что?» — Энтер дёрнул за цепь. Анг обернулась и встретилась с его разгневанным взглядом. Потом бирюзовые глаза уставились на белку. Белка? Анг могла поклясться. нахмурилась и уставилась на Анубиса. А сама Анг могла разве что пялиться на приближающегося Скорпиона. «Быстро прогони это мерзкое создание!» — скомандовал Энтер и сам потянулся к ней своей лапищей. Но зверёк что-то недовольно заворчал, и теперь Анг уже не сомневалась. Выругался на вполне себе человеческом языке. «Что ты сказал, Рототоск?» — прорычал Энтер, а в следующий миг белка больно укусила Ангх за мизинец и была такова, шустро скрывшись в тенях. «Ай!» — Ангх встряхнула рукой, но вдруг зачарованно застыла. С её пальца скатилась капелька крови, превращаясь на лету в золото. «Ой!» «Шакалы!» — заревел Энтер. В этот момент скорпион рывком бросился на них. Рука Энтера сомкнулась на огромном хвосте с жалом, которая замерла в нескольких сантиметрах от носа Анг. Она инстинктивно взмахнула раненой рукой и задела плечо Энтра. Среди всей этой суматохи Анг успела увидеть, как её мизинец стал абсолютно золотым. Но вот золото перекинулось на руку Энтра совсем как недавно делали его жуки. «Шакалы!» — заревел он громче, не выпуская скорпиона, не давая ему приблизиться к Анг. Всего через несколько мгновений перед Анг застыла скульптурная группа. Воин спасает девушку от скорпиона. Что я наделала? – выдохнула Анг. Она смотрела на неподвижного Анубиса и не могла поверить глазам. Потом взглянула на свою руку. Золотое мизинец вдруг потух, кожа стала совершенно обычной. На глазах выступили слезы. и она надеялась, что они не были золотыми. Возможно, сейчас и она сама превратится в статую. Ангх взглянула на своего спутника, на его красивое лицо, застывшее в яростной маске, и безупречную фигуру, мускулы, напряжённые до предела. Почему она была так несправедлива к нему? Он ведь постоянно её спасал. А что она? Погубила бога смерти? Горячая влага скатилась по щекам, но Ангх не пошевелилась. Она боялась пошевелиться. «Ну что ты будешь делать?» — вдруг заговорили губы Анубиса статуи. Золото, словно пыльца, слетело с его кожи, вновь делая его человеком. А вот Скорпион так и остался не более чем фигурой из металла. «Надеюсь, это ты не по мне слёзы льёшь?» ухмыльнулся Энтер, разминая мышцы. Анг хотела сейчас ударить его чем-то тяжёлым и в ту же секунду вцепиться ему в шею и разреветься. Но она всё так же виновата стояла посреди зала. «Будь ты проклят!» — фыркнула она. «Уже?» — признался Энтер. «Ты прокляла меня в тот час, когда вернула из безмятежной страны снов». «И что мне теперь делать с этим?» — она взмахнула рукой. «Я тоже сейчас стану статуей!» — озвучила она свой страх. «Это всё белка, проклятый Рототоск!» — выдохнул Энтер. «Не надо было его трогать. Хотела получить магию. Вот тебе и магия!» «О чём ты?» Вдруг в помещении раздался совсем другой голос, и шёл он откуда-то сверху. «Превращение в золото! Проклятие царя Мидаса! И дар алхимика!» Под потолком на перекладине сидел мальчишка с чёрными и очень любопытными глазами. «Привет, Алекс!» — помахал ему рукой Энтер, и тот заулыбался в ответ, а потом спрыгнул и выпрямился рядом с Анг. Длинный и худощавый он доходил ей почти до носа. «Значит, Рототоск выбрал тебя?» — улыбнулся Алекс, а потом с размаху впечатался в Энтера, крепко обнимая его. «Ты обещал прийти гораздо раньше», — сказал Алекс. Энтер провёл ладонью по коротким волосам паренька. «Ты же знаешь, путь до тебя не так просто близок, хранитель». «Так что у нас по оружию?» Энтер перешёл сразу к делу, в то время как Анг таращилась на парней и пыталась решить, как ей теперь жить со своей «золотой рукой». Легенду про царя Мидаса она знала, но при чём тут Рототоск? «Он что, сбежал со скандинавского факультета?» «У меня есть клинки воды и огня», — принялся тараторить парень, вскочив на спину золотого скорпиона и загибая пальцы. «А ещё кинжал власти, меч короля, магический арбалет, копьё». Хопишь? – спросил Энтер. «Само собой. Берём всё». «Мы идём на войну?» — сглотнув ком в горле, спросила Анг. В отличие от своих братьев и сестёр, Она никогда не держала в руках оружие. «Мы уже давно на войне», — ответил Энтер и посмотрел на неё так странно, что мурашки пробежали по руке, останавливаясь разве что на кончике золотого мизинца. Анг поняла, что совершенно его не чувствуют. Всего на мгновение ей стало страшно. «Так я теперь владею алхимией?» Вдруг оживлённо воскликнула она, и её глаза засияли. «Класс!» Энтер и Алекс переглянулись, а затем посмотрели на неё. «Она сумасшедшая?» — уточнил Алекс. «Есть такое», — признался Энтер, и если бы не растущая внутри радость, Ангха бы его на месте растерзала. «Я слышал, что в Академии сейчас переполох», — проговорил Алекс. Энтер и Ангх насторожились. «И что там? Всем срочно нужно сдать зачёты?» — спросила Ангх. «Хуже», — ответил Алекс. «Я слышал, что состоится первая в истории Академия отчисления. Неизвестного студента по имени Максимилиан скоро отправят в Вайтхолл. холл Оттуда нет обратного пути, как всем известно». анг и Энтер переглянулись, думая, что успел натворить Макс. «А что, принцесса?» — спросил Энтер. «Она пока на тайном факультете. Гектор не отпустит ее так просто». Энтер повернулся к анг «Похоже, нам нужно решить, каким будет следующий шаг. Возвращаемся ли мы в Дискорд и спасаем Макса? Заметь, снова. Или следуем за Изабель? Я бы выбрал второе». «Именно поэтому мы идём в Дискорд», — проговорила Анг. Ей вдруг стало приятно, что Энтер даже решил посоветоваться с ней. Такой момент лучше было не упускать. «Только есть одна проблемка». и она подняла в воздухе руку золотым мизинцем. «Слово серебро — молчание золота, Анг. Я очень надеюсь, что ты будешь побольше молчать». «Не дождёшься», — огрызнулась она. «Давай, мумия, колдуй там уже по-египетски. Без нас Макс долго не протянет». «Даже если он избранный», — задумчиво проговорил Энтер.